Глава вторая. Вторник. Я завел новое знакомство. Я лежал в саду. Не заметив меня, прошел человек среднего роста, очень плотный, в старом синем костюме, фланелевой рубашке, темно-красном галстуке, коричневых башмаках и отделанной кожей шапки, надвинутой на лоб. Лицо длинное и узкое, бронзовое от загара. Красивый лоб, русые усы, острая борода, более темная сверху. Подбородок чуть заметный, но, судя по бороде, большой. Рот, насколько можно гадать об этом, чувственный. Нос прямой и тупой, глаза серые, острые, неискренние и недостаточно смелые. Две параллельные борозды на щеках. Одна от внутреннего уголка глаза, другая от ноздрей. Возраст приблизительно лет 35. При всем этом порывистые движения, необычайно живые, резкие и как бы неоправдываемые. Человек этот остановился у веранды и засунул себе палец в рот, как морской разбойник XIX столетия. Я заинтересовался, что он будет делать дальше. Он свистнул. В ответ вышла Пэшенс в платье цвета герани. Она казалась высоким маком. Вы знаете, какими высокими бывают головки мака на их стройных стеблях, которые колышет ветер? Ее стройная фигура была стеблем мака, а волнистые темные волосы — его чашечкой. Она подошла к моему новому другу, потом встретилась со мной взглядом и, помертвев, остановилась. — Это, — сказала она мне, — Захарий Пирс. А это, — объяснила она ему, — наш жилец. Все это она вымолвила с едва заметной злостью. Она хотела обидеть меня и обидела. Через полчаса я пришел во двор и застал там Пирса. — Рад с вами познакомиться, — сказал он, задумчиво глядя на свиней. «Вы писатель, не правда ли?» «Нечто вроде этого», — ответил я. «Если вам нужна работа», — продолжал он неожиданно, — «я могу вам помочь. Пройдемся по берегу и поговорим. Моя лодка стоит на якоре. Красивое маленькое судно для здешних мест». Было очень жарко, и мне не очень хотелось спускаться на берег, но я все-таки пошел. Сделав несколько шагов, мы встретили на дорожке Джона Форда и Дана Трефрея, Мой спутник немного смутился, но быстро овладел собою. Джон Форд, казавшийся очень взволнованным, надел пенсне и уставился на пирса. «Добрый день», — приветствовал его пирс. «Чудная погода. Я хотел предложить Пэшнс прокатиться. Мы собираемся в среду, если позволит погода. Этот господин едет с нами. Быть может, и вы поедете, мистер Трефрей. Вы никогда у меня не были. Я угощу вас завтраком и познакомлю с моим отцом». Не дурно погрести часика-два в такой день. Все это было сказано так почтительно, что никто не мог бы упрекнуть его в невежливости. Джон Форд надулся и казалось вот-вот разразиться гневом, но он взглянул на меня и сдержался. — Вы очень любезны, — ответил он холодно. — У моей внучки есть другие дела, а вы, господа, развлекайтесь сами. И с легким поклоном он направился к дому. Дан посмотрел на меня, а я на него. «Вы поедете?» — спросил Пирс веселым тоном. «Благодарю вас, мистер Пирс», — забормотал Дан. «Я лучше справляюсь с лошадью, чем с лодкой. Благодарю вас». Пирс засмеялся. «В таком случае в среду в 10 часов вы не пожалеете». «Разбойник», — пробормотал Дан себе в бороду, а я снова пошел по дорожке рядом с Пирсом. Я спросил его, почему он решил заявить о моем согласии на поездку, предварительно не спросив об этом меня. Он беззаботно ответил, — Видите ли, я не особенно дружу со стариком. Я знал, что с вами он не захочет быть невежей, и поэтому разрешил себе эту вольность. Он явно забавлялся гневом Форда. Мы подошли к берегу, было время отлива, и мокрый песок блестел на камнях. Вдали на воде покачивался катер с полуспущенным парусом. Солнце бросало яркий свет на розовые скалы и сверкало в море, как чешуя золотой рыбки. Пирс, забыв о своем мрачном настроении, посмотрел на него. Казалось, он потерял голову от восторга. «Если бы можно было поймать эти блестки и превратить их в золото, не надо было бы больше работать». Он помолчал, а затем продолжал. «Я затеял очень большое дело. Я расскажу вам об этом в среду, мне нужен журналист». «Но я не пишу в газетах», — ответил я. «У меня другого рода работа. Я специалист по археологии». Это ничего не значит. Чем больше воображения, тем лучше. Это будет страшно интересно для вас. Его уверенность была очень забавна, но наступало время ужина. Голод победил во мне любопытство, и я пожелал ему спокойной ночи. Оглянувшись, я увидел, что он все еще стоял там, возле лодки, с устремленным на море взглядом, словно какая-то странная и вместе с тем привлекательная птица. В этот вечер никто не упоминал его имени. И только раз старый форт, посмотрев внимательно на Пэшенс, пробормотал мимоходом непослушная девчонка. Девушка была мягче обычного, спокойно прислушивалась к нашему разговору и даже улыбалась. Когда наступило время идти спать, она подошла к дедушке, не дожидаясь его обычного приказа «подойди и поцелуй меня, дитя мое». Дан не остался к ужину и с тех пор больше не показывался. В это утро я спросил миссис Хопгуд, кто такой Захарий Пирс. Она настоящая деванширка и очень не любит попадать в неловкое положение. Обдумав со всех сторон ответ, она сказала мне, что он сын старого капитана Жара Пирса с черной мельницы. «Это старинная фамилия из Дарт Мауса и Плей Мауса», — добавила она в виде подробности. Фрэнсис Дрейк во время битвы с испанцами взял в плен пять человек из семьи Пирса. Так, по крайней мере, говорит Захарий. Бедная Хопгуд. Какими качествами наградила она его в этот день? Заметив, что она может выйти сухой из воды, она продолжала. Капитан Жан Пирс имел много приключений. Теперь он старик, ему около ста лет. Да, но сын миссис Хопгуд. Глаза ее вдруг лукаво заморгали, она немедленно взяла себя в руки. «А что вам угодно к обеду сегодня? У меня есть утка. Или, может быть, вы желаете жабу с яблочным тортом? Или... Ну, мы посмотрим, что мы можем лучше приготовить». И она ушла, не дожидаясь ответа. «Завтра среда. Я ничего не имею против того, чтобы посмотреть еще раз на пирса».